Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутились, а до сущей до беды. Был грубый, непокладистый в нас мужик, Агап Петров, он много нас корил Ай, мужики, царь сжалился, тквив хомут охотою, Бог с ними, с синокосами, знать не хочу, господ. чем только успокоили, что, что в вина поставили, вино он любил. Да чёрт его со временем нанёс-таки на барина. Везёт, ага, бревно. Вишь, мало ночи глупому, Так воровать отправился лес среди белого дня. Навстречу так колясочка, и барин в ней. откуда во бревно такое славное везёшь, ты мужичок? А сам смекнул. Откуда Ага, молча, бревёшка-то из лесу, из господского. Так что тут говорить? Да больно уж старик. Пилил, пилил его, Права свои дворянские высчитывал ему. Крестьянское терпение выносливо, А временем есть ему конец. ага проненько выехал без завтрака, Крестьянина тошнил уж и так, А тут чё речь барская, Как муха неотвязная, Жует по ухо самая. Захохотал Агап,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 «Последыш ты! По милости мужицкой нашей глупости сегодня ты начальствуешь, а завтра мы последышу! и Кончен бал! Иди домой, похаживай, поджавший хвост по горницам, а нас оставь! Мешкни. «Ты, бунтовщик, с хрипотою, — сказал старик, затрясся весь, и полумёртвый пал». Теперь конец, подумали гвардейцы черноусые, и барыни красивые, Ан он вышло не конец.